Глава вторая Рейка послушно вошла в паз. Слишком свободно, это нехорошо. Должна с натугой заходить, под аккуратными ударами киянки, тогда крепче держаться будет. Не рассчитал немного. Пилу потоньше надо, вечно лишнее прихватывает. Ну уж какая есть... «Инструментов сейчас хватает, не первый год уже здесь, но доземных им зачастую далековато. Ну и ладно, он делает полку для кухонной утвари, ей слона выдерживать не надо. Так что зазоры вполне допустимы. Да и гвоздей у него полный туесок всех размеров. Можно не экономить, в центре катастрофы стальной проволоки хватит планету по экватору обернуть». А уж сколько из нее гвоздей можно нарубить, о, страшно подумать. Да и свою подходящую проволоку кузнецы рано или поздно тянуть научатся в массовом порядке. Штамповку уже давно освоили, так что в таких несложных предметах, как гвоздь, недостатка никогда не будет. Олег не спеша выбрал короткий гвоздик, приставил к рейке... Размахнулся молотком. В этот миг дверь избы резко распахнулась. Если бы Олег не стал суетиться, все бы обошлось, но он отвлекся, дернулся, попытался остановить полет инструмента, но не успел. Огрел себя по кончику большого пальца. Пацан, выросший на пороге избы, звонко выкрикнул. «Вам там новые камни привезли!» Олегу пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы не нагрузить уши мальца набором слов, произношение которых при детях не рекомендуется. Разрядился вполне безобидно. «Уф! Ах ты! А стучаться кто будет? Пушкин, что ли?» «Так я думал, что вы не услышите, вы ведь с утра тут гвозди забиваете». И вообще, я спешил очень вам все рассказать. Что за камни? С севера лодка пришла, из Измаила. Ясно. От монаха, значит. Новые гостинцы передал. Можно я сам сперва камни посмотрю? Мал еще. Я же хорошо запоминаю, вы же сами это говорили. Вот когда не хуже, чем я, начнешь разбираться, тогда, может быть... «Подумаю, вас я учу пока определять на глаз самые простые минералы, которые трудно перепутать с чем-либо другим. Но это, считай, детский сад. Большинство минералов и пород определяются по совокупности признаков. Вот, сейчас покажу». Олег поднялся, пошарил на полке с образцами, выбрал парочку, протянул пацаненку... «Что это, по-твоему, за минералы?» «Вы меня обмануть хотите? Это ведь один и тот же минерал. Это гематит, у нас из него железо выплавляли раньше, до того, как центр катастрофы нашли, да и сейчас немного плавят». «Ты ошибаешься. Вот это действительно гематита, Штуф, а вот это галька магнетита». Тоже железная руда, но минерал другой, и происхождение у него другое. «Так ведь они похожи очень. Как я могу отличить?» «Легко. Смотри». Олег достал с полки плоскую плитку светлого песчаника с силой и провел по нему куском гематита. «Видишь? Рисует красную черту». «Ага. Сам черный рисует красным». А вот еще, смотри. Олег приблизил магнетитовую гальку к гвоздику на полу, тот охотно покатился к камню. Видишь, магнитные свойства хорошо проявляются. Вот это еще один дополнительный признак. И таких признаков множество, их набор присущ каждому минералу. Вас я этому научу, только не все сразу. Вы пока только азы получать начали, а ты же решил, что стал в нашем деле профессором. Нездоровый у тебя энтузиазм. Вот полезешь сейчас без меня в принесенных образцах копаться, и от суеты своей перепутаешь прилагающиеся к ним таблички, и все. Образец станет бесполезным. Люди повсюду собирают необычные камни, так приказал им монах. К каждому камню привязывается табличка из коры, на ней пишется место находки, имя и фамилия того, кто нашел. Образцы собираются в ящики, когда их накапливается много, везут ко мне. Здесь я все изучаю, если нахожу полезный, пишу письмо северянам, описываю им свои соображения и вкладываю табличку. Какой смысл будет во всей этой работе множество людей, если таблички ты перепутаешь? «Да никакого!» «А вдруг там попадется ценная руда?» «Мы знать не будем, откуда она. А все из-за того, что кто-то был настолько тороплив, что ему даже в дверь постучаться некогда». «Беги давай! Без вас и ящики раскрывать не буду!» «Так ведь у лодку уйдет, они вроде бы ночевать у нас не собираются. Выгрузили свои камни и смолу, а теперь загружаются железом. Спешат. Вы до их отхода можете не успеть все рассмотреть». А я и не спешу. Северяне здесь часто бывают, да и наши к ним постоянно ходят. Письмо отправлю без проблем. Камни спешки не терпят, их жизнь — вечность, так что денек-другой подождут. Беги уж, чудик, не переживай, без тебя не начну. Малец наконец исчез. Олег вздохнул с облегчением. Идея с обучением детей и подростков была, разумеется, ценной, с прицелом на далекую перспективу, вот только педагогическим талантом наделены не все. У Олега он напрочь отсутствовал, за последнюю неделю он и вовсе аллергию на недоросли заработал. Проще с хайтами рубиться, чем этих караедов чему-то научить. Учиться или не желают... или проявляют при этом какой-то нездоровый энтузиазм, липнут к учителям, будто репей, днем покоя вообще не дают, учитывая, что жена вчера намекнула на вероятное пополнение семейства, и ночью покоя скоро не будет. Делать колыбель? Или рано? Она же ни в чем еще не уверена. Женщины все же иной биологический вид — Их не понять. Олег раньше был уверен, что они хоть в своем организме разбираются досконально. Так ведь нет. Ей тесты какие-то надо, чтобы точно убедиться. И где он эти тесты возьмет? Она сдуру намекает, что, мол, в центре катастрофы добра лишнего много, может попросить народ покопаться на руинах аптеки, там поищут ей ценный медикамент. «Ага, сейчас». Соберет всех работяг и пошлет их за нару, поискать там тесты на беременность. Ха, интересно, что они ему на это ответят. А что принесут? В лучшем случае колесную пару от железнодорожного вагона. Извини, начальник, в тестах мы не сильны, но зато вот железяку нашли очень ценную, тебе в хозяйстве пригодится. Лови на голову. Максу вон жена его сразу заявила, что скоро тот станет папой, и даже день события назвала. Хотя она у него местная, из кшаргов брал, от крестьян, которые от земли живут. А вот у Олега супруга земная, самая, что ни на есть, городская. Цивилизация испорчена, двух лет на возвращение к природе маловато. «Нет, не будет он колыбель пока делать». Рановато. Да и полку эту до вечера отложит Наработался уже с мебелью сегодня. Надо все же сходить к пристани, проследить за ящиками. Толку от этого проекта монаха пока что немного. Ценных месторождений вроде бы не обнаружили. но ну и совсем махнуть рукой на это дело некрасиво. Северный правитель может и обидеться. Он свято уверовал в великий геологический талант Олега. считает его лучшим рудознацем Вот и затеял сбор образцов в своих владениях Отказывать неудобно Да и много времени изучение не занимает А если совместить исследования с обучением детворы Так и вовсе все довольны К пристани Олег пошел длинной дорогой По короткой идти теперь выйдет дольше. Там сейчас мостовую укладывают. Все завалено кучами булыжников, песка и глины. С мостовой Добрыня поторопился. Конечно, весной и осенью грязновато, но если конский и свиной навоз регулярно убирать и колдобины подсыпать песком, то нормально. Поселок расширяется и улучшается с каждым днем. Притока землян, конечно, давно уже нет, но к шарге охотно тянутся или просто беглые восточники. Местных берут охотно, отличные трудяги и не обременены лишними амбициями. Крестьяне, для них местные порядки, рай земной. Лет пять спокойной жизни и местных здесь станет больше, чем землян, но при этом они будут надежно ассимилированы. Хотя и свои обычаи, конечно, привнесут, от этого никуда не денешься. Но это не беда, главное брать от соседа только полезное, а дурное пусть забывает перед тем, как войти в поселок. Олег, погрузившись в свои думы, обошел, наконец, перекопанный участок, спрямляя путь направился в узкий проход между складом и общей столовой. Здесь навстречу подвернулся упитанный поселковый поросенок. Олег их недолюбливал, лазят повсюду, часто в дома забираются. «Замков нет, а этих тварей незапертая дверь не остановит». Несколько раз ловил их на горячем, учил потом ему разуму, гоняя с поленом по поселку. «Видимо, назло у них память хорошая». При виде Олега этот одиночкой обреченно хрюкнул, попытался быстро развернуться в узком проходе, но не успел. Олег, размахнувшись от души, футбольнул его в тугой зад с такой силой, что пальцы на ноге болезненно хрустнули. «Ах ты, тварь! Сало тупое!» Поросенок, истерически повизгивая, стремительно вылетел в параллельный переулок, развернулся с заносом, умчался куда-то к реке. Выйдя за ним следом, Олег чуть не столкнулся с Добрыней. «О, Олег, мы только тебя вспоминали. А чего ты в закутке делал со свиньей? Он как от тебя выскочил, будто ошпаренная. Да и ругаешься ей вслед. Пойди у нее спроси, если сильно интересно». «Да, мне совсем не интересно, но только поговаривают про тебя, что ты их не любишь больно. С палкой гоняешь, говорят. А за что их любить? Они раз ко мне в избу залезли всем стадом. Воняло потом долго свиньями. Обить их надо только палкой, тугие заразы, сейчас чуть ногу азат не сломал. Не лучше ли за стеной свинарник сделать и не пускать сюда эту заразу? Не хватает пока на стройку народу, там ведь работы много». Изгородь хорошую еще надо сделать будет. На мостовую вон нашел людей. На мостовую нужнее. Ну-ну. У нас в поселке больше тысячи народу. Скоро в этих стенах не будем помещаться. поневоле неволе начнем ввысь расти. Придется нормальную канализацию делать. Ломать твою мостовую. Копать траншеи. Так что пустой труд ты затеял. не Олег, зря ворчишь. «Восточников мы по хуторам расселять будем, и в лагерь лесорубов, там пора нормальный поселок ставить, укрепленный. Отсюда тоже часть народа переселим, чтобы чужаков своими разбавлять. Да и без этого пару тысяч наш старый поселок вместит, свободно, спокойно обойдемся и без канализации, если уж за нее все же возьмемся, то лет через пять или десять». «Нечего нам грязь месить все эти годы. У монаха в столице канализация есть. И мостовая. И что? У него на севере больше десяти тысяч населения, раз в пять больше, чем у нас. Ему проще с этим. Да и канализация, как я понимаю, у него не во всех поселках. Ну, не во всех. Вот. Зато мостовая у него деревянная. Такую проще сделать». «Может, и проще, но у нас зато лучше. Будет у нас образцово-показательный поселок». «Сноп ты, Добрыня!» «Ладно, я на причал, там от монаха опять камни привезли. Прислежу, чтобы их на твою мостовую не пустили. Не ходи». «Что? Уже пустили?» «Да не, не переживай. Я сам распорядился к лаборатории их отнести. Все нормально с ними». Я как раз к тебе шел это сказать. И еще кое-что. Что? Мур заявился со своей волосатой шайкой. вроде бы этого вороватого рангутанга хорошие новости по тем чудным стекляшкам. Ты его расспросил? Нет, просто парой слов перекинулись. Я его плохо понимаю, вот и хотел тебя позвать. Да и не представляю, как общаться с гориллой, которая через слово повторяет... Украсть Ну, пошли, пообщаемся Где он? Да не торописты Они в столовой, пока все там не сожрут, не вылезут И куда в них столько влезает? Я ему сказал, что как пообедает, пусть ко мне идет Там и пообщаемся Так что пошли, пивка пока, по кружке тяпнем Этого рынгутанга еще нет Ему бочонок, что кружка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 Отряды дикарей, вооруженных каменным и костяным оружием, представляли тогда серьезную опасность. У людей были лишь дубинки и деревянные копья. Самое грозное оружие у милиционеров в поселке Кругово был пистолет с жалким запасом патронов. Трудновато тогда было. Немало усилий пришлось приложить, чтобы отвадить троглодитов от поселений землян.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 «Там гриндер с другой стороны, там не так всё. Там возле его границы во многих местах можно жить, никто оттуда не выходит. Чудовища гриндера не покидают свою пустыню. Для них завеса ветров непроницаема». «А у вас гриндер совсем не такой. У вас из него выходят страшные чудовища. Они уже убили у нас охотника, а еще одного искалечили».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 А бывает, заходит отряд, и никто не возвращается назад. Это же Гриндер. Туда надо вести много воинов и не задерживаться там долго. Жар Гриндера вызывает слабость. Слабый воин умирает легко. Гриндер даже хайтов делает слабыми. Слабый хайт не страшен. У слабого хайта можно украсть его топор. — Хайтов? — вскинулся Олег. — Они что, тоже туда ходят? — Я такое не видел. На нашей старой земле хайтов не было. У нас ходили только мы и люди, которые жили за порогами. Здесь некоторые пожиратели кала рассказывали под огнем многое и говорили, что хайты ходят в гриндер. Хайты идут с севера, из-за Много хайтов — «Заходят в гриндер, потом выходят, но их уже не так много, как было. Некоторых гриндер тоже убивает, и они возвращаются на север». Не «Им-то что надо в гриндере?» — удивился Добрыня. «Я не знаю, друг Добрыня, но я думаю, что им нужны сиды. Народу равнины нужны сиды, пожирателям кала нужны сиды».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 а они не теряют. Мне стыдно, но мы не можем их убить в горах. Мы народ равнин, нам трудно там, там всё чужое. Олег, слушая Вакса, хмурился все больше и больше,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 Если это выгодно обеим расам, то взаимовыгодное сотрудничество вполне возможно. Понятно теперь, зачем Мур припёрся в поселок исходу намекнул Добрыне о Гриндере и его ценных Сидах. Ваксы не столь наивны и раскрываться полностью даже перед союзником лишний раз не станут.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 «Ваксы подойдут, силы у них хватает. У нас там из ближних деревень десятка два уже ваших работает за плату, и толк от них есть. Олег, а ты вроде раньше хотел в предгорье сходить». «Ну да. Посмотреть на горы не мешает?» «Млиш говорил, что где-то там ртуть добывали в древности. Нам бы не помешало на капсюле. Может, повезет и найдем».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 Если с Максом не выйдет, то тогда кабана. У кабана одышка после ранения. Осенью ему легкое пробило. По горам лазить нежелательно. Я с Максом поговорю. Приказывать ему не хочется, так что пусть сам решает. Ладно. Я тогда к Дубину сбегаю с ним переговорю. Не торопись. Иди свои полки доделывай, заодно прикинь, кого еще брать будешь. Учти, ценных работников я тебе не отдам. И, и не старайся набирать только опытных вояк. перемешивая их с молодежью, пусть боевому делу поучатся. Вакс — противник несерьезный, можно сказать, учебный. А Дубин сейчас в лагере лесорубов, картечнице там на башне устанавливает. Вызовем по рации вечерком». «Так что иди давай. И ты, друг Мур, тоже топой Пошли кого-нибудь из своих ребят прямо сейчас, пусть в лес приказ донесет. Мы уже с нетерпением ждем обещанных тобой помощников».